Глава вторая. Танец для троих, который сплетает отношения мира. Представьте себе наблюдение некоторого свойства объекта. Цейлингер измеряет фотон и видит, что он красный. Термометр измеряет температуру пирога. Измерение представляет собой взаимодействие объекта, фотона, пирога с другим объектом, цейлингером, термометром. По окончании взаимодействия Один объект получает информацию о другом объекте. Термометр получил информацию о температуре выпекаемого пирога. Что значит, что термометр получил информацию о температуре пирога? Ничего сложного. Это просто означает наличие корреляции между температурой и пирогом. После измерения, то есть если пирог холодный, то показания термометра холодные, ртутный столбик низкий. Если же наоборот пирог горячий, то показания термометра горячие, ртутный столбик высокий. Температура и термометр стали как два фотона, то есть закоррелированными. Этот пример проясняет происходящее при любом наблюдении. Но, внимание, если пирог находится в состоянии квантовой суперпозиции разных температур, то по отношению к термометру пирог проявил в ходе взаимодействия Одно из своих свойств — температуру. По отношению к любой третьей физической системе, не участвующей в этом взаимодействии, никакое свойство не было проявлено, но пирог и термометр теперь находятся в состоянии квантовой запутанности. Именно это происходит и в случае шрёдингерского кота. По отношению к коту снотворное было либо открыто, либо нет. По отношению ко мне, пока еще не открывшему сейф, Лакон со снотворным и кот находятся в состоянии запутанности. Квантовые суперпозиции состояний снотворной открыто кот заснул» и снотворной не открыто кот бодрствует». Так что запутанность — это не какое-то редкое явление, имеющее место в особых случаях. Это то, что обычно происходит при взаимодействии, если оно рассматривается по отношению к неучаствующим в нем физическим системам. С точки зрения внешней системы, Любое проявление объекта по отношению к другому объекту, то есть любое проявление какого-либо свойства, представляет собой появление корреляции. В общем случае, это реализация запутывания между объектом, который проявляет себя в отношении, и объектом, по отношению к которому это проявление происходит. Короче говоря, запутывание — это просто то, как сплетающая реальность отношения воспринимается извне. Проявление объекта по отношению к другому объекту в ходе взаимодействия, при котором свойства объектов становятся реальными. Вы глядите на бабочку и видите цвет ее крылышек. По отношению ко мне произошло установление корреляции между вами и бабочкой. Вы с бабочкой теперь находитесь в состоянии запутанности. Даже если бабочка улетит от вас, факт остается фактом. Если я взгляну на цвет ее крылышек и потом спрошу вас, какой цвет увидели вы, то обнаружу, что это один и тот же цвет, хотя возможны и тонкие эффекты интерференции с конфигурацией, в которой укрыли в бабочке другой цвет. С точки зрения извне, вся доступная информация о состоянии мира содержится в этих корреляциях. И поскольку все свойства относительны, то все в мире существует только в этой сети взаимной запутанности. Но в этом безумии есть система. Если я знаю, что вы взглянули на цвет крыльев бабочки и увидели, что они синие, то я знаю, что если я тоже на них взгляну, то также увижу, что они синие. Так гласит теория, несмотря на относительность свойств. Раздробленные точки зрения, множественные перспективы, открывшиеся в силу того, что свойства всегда только относительны, воссоединяется через эту присущую самой грамматике теории связность, которая лежит в основе межсубъектности, фундамента объективности нашей общей картины мира. Для всех нас, разговаривающих друг с другом, крылья бабочки всегда одного цвета.